Глава четвертая «Не хватило длины цепи», — доложил полковник Кашица, начальник инженерной службы армии, лично руководивший под приглядом самого герцога строительством понтонного моста через Ирмень. «Ты же говорил, что все дно промерили с досадой», — сказал Олег. «Кашица, в твоем деле мелочей не бывает, понимаешь?» Ему было немного жалко этого трудолюбивого... И по-своему талантливого мужика, который сейчас стоял перед ним красный, как рак, от стыда за свою промашку, и вытирал с толстого лица пот, катившийся по нему ручьями, несмотря на холодную ветреную погоду. Но эту жалость Олег задвинул куда подальше — Теперь из-за того, что не удалось заикарить Баркас по самому центру строящейся переправы, на сегодня с ее строительством они не закончат. А ведь он планировал уложиться в три дня. Когда герцог-соправитель с кавалерийскими полками, инженерными батальонами и обозами дотащился до Немеи, полковник Денис не просто выполнил, а перевыполнил порученное ему задание. Он конфисковал 27 судов подходящей осадки В основном рыболовецкие баркасы И договорился с пятью иностранными капитанами Малоразмерных однополубных галер И даже выбил скидку из-за оплаты рублями Чтобы не терять время Олег приказал начать строительство в этот же день На два десятка баркасов и пять галер загрузили и переправили подготовленные конструкции разборных мостов, из которых начали собирать один мост между Западным берегом и Островком. Там было достаточно мелко, не более полутора ростов человека в самом глубоком месте. Поэтому все его возведение заняло один день. В это же время промерили глубину реки на всю ширину между Островком и Восточным берегом, Под эту глубину выбрали соответствующую длину цепей, вывели и заикорили вдоль всего русла до островка 28 судов. И вот такой казус. Нет, конечно, цепь, они сейчас быстро нарастят до нужной длины и даже загонят судно на ее место в ряду. Вот только сейчас зима, световой день закончится раньше, чем успеют наложить настилы и начать движение». «Вот пусть теперь тебе будет стыдно», — ответил Олег на оправдывающийся лепет кашицы. С самого утра на следующий день проблему удалось устранить довольно быстро. Пехотные полки, как Олег и предполагал, уже подходили к Немее. Генерал Чек примчался на полсклянки раньше их и после непродолжительных, но крепких объятий со своим герцогом, со своей женой и со своим начальником штаба именно в такой последовательности, кратко доложил о ходе марша. «А тут, я смотрю, творится очередное чудо», посмотрел Чек на завершающееся строительство понтонного моста. «Ничего, что так открыто. Может, лучше было бы чуть подальше?» Он указал на толпы жителей Немеи, которые наблюдали за доселе невиданным строительством. «Да пусть смотрят», небрежно бросил Олег. Он не особо стремился сохранить эту свою придумку в тайне, будучи уверенным, что повторить ее смогут еще не скоро, если конечно не приобретут у него готовые конструкции. для строительства понтонного моста мало было выстроить линию судов, заикорить их, снять мешающиеся мачты и уложить доски на Необходимо было обеспечить этим доскам надежное крепление к судам и между собой. С тогда еще майором Кашицей два с лишним года назад, проектируя разборные мосты большой длины, Олег немало поломал голову над стыковочными узлами. Если бы не знания из его родного мира, вряд ли бы у них что получилось. «Может сказать мэру, чтобы пригнал пару сотен рабов из тех, что строили лагеря для полков?» — спросила Гортензия. «Пусть подготовит пока места складирования для конструкций». «Мы ведь его разберем после переправы», — она кивнула в сторону моста, когда по нему тронулись первые ряды егерского полка «Асер Дениза». «Не нужно», — отказался Олег. «Кашица оставит здесь один из инженерных батальонов. Они не спеша и займутся этими делами». Переправа на западный берег заняла у армии Олега всего один день. И почти половину этого времени затратили на обозы, Хотя после разгрузки мостовых конструкций обозы уменьшились почти на две трети. «Будем усиливать охрану оставшихся здесь припасов», спросил у герцога-соправителя генерал Торм на кратком совещании, когда они уже сидели в штабном шатре, разбитом в полевом лагере на западном берегу Ирмения. «Зачем?» «Остающийся инженерный батальон вполне справится с задачами охраны», сказал Олег. «В случае чего я дал указанию мэру Немеи, можно будет привлекать и городских стражников. С судами все порешало?» Спросил он у полковника Кабрины Тувал, который поручал отобрать из ранее конфискованных судов десяток лоханий повместительней для перевозки через ремень тех припасов, что Гури будет отправлять из Форца. «Да». Вдаваться в подробности баронесса не стала, понимая, что Олега такие мелочи сейчас не интересуют. «Завтра выдвигаемся к Сольту», — огласил свое решение Олег. «Порядок движения тот же, что много раз отрабатывали. Я иду с теми колоннами, что будут двигаться по южной дороге. Тебя, Гортензия, попрошу сопровождать колонны Торма. Точка встречи — поселение Веселовка. Надеюсь, задержек в пути не будет, и к нему мы подойдем одновременно. Асер, — обратился он к полковнику Денизу. Силами одних только отрядов ниндзя мы свое движение к Сольту не скроем, поэтому возлагаю большие надежды на твоих егерей. Передай им от меня, что я лично просил их проявить все, на что они способны». Олег, рассчитывая на худшее, исходил из того, что штабы армии Великого княжества Руанского и королевства Линерия в ближайшее время узнают о совершенной им переправе на Западный берег. Но он при этом рассчитывал и на то, Что направление его движения они вряд ли определят, особенно с учетом того, что любой другой военачальник на его месте сейчас повел бы свои войска к Орежу, где армия маршала Арта Ревилла держала подступы к Орежскому мосту, чтобы объединить все силы в один кулак для решительного и решающего сражения». Герцог-соправитель с уважением относился к достижениям местной средневековой мысли, но считал их безнадежно устаревшими на фоне тех знаний, которые он получил в родном мире, и того опыта реальных сражений, которые он приобрел уже в мире этом. — Интересно, каким мы увидим Сольт? — спросил Торм, когда в палатке остались только герцог, он и Палины. Вопрос соратника повис в воздухе невольно, заставив их всех мыслями перенестись в прошлое и сравнить его с настоящим. Отряды линерийцев и руанцев хорошо похозяйничали на этих землях. Замок барона Гринга, так же как и монастырь Роха, лежали в руинах. Сожжены были и мельницы с мостами, из-за которых в свое время так яростно боролись монахи с боевитым бароном. Деревни были сожжены лишь частично, здесь они были настолько бедными и убогими, что даже у озверевшей от крови и безнаказанности солдатни не вызывали желания разрушить. Жители этих деревень, кто успел, попрятались в лесах или уплыли на восточный берег, не случайно на западном берегу на десяток лиг вокруг не было ни одной, даже самой утлой латчонки. Все это его штабу доложили ниндзя, облазившие всю округу. Притащили даже двух детей, брата с сестрой, оказавшихся бывшими односельчанами Ингара, в чье тело когда-то Олег попал. Он их не вспомнил, видимо, и Ингар их не знал. Дети были сильно истощены и напуганы, девочка все время тихо плакала. Олег распорядился переправить их на левый берег к мэру Немеи, пусть поможет. Соль же они не взяли, после молчания изрек чек. «Так что все там, как прежде. Может, и твой салон еще действует», — он ласково обнял жену. «Вряд ли», — улыбнулась Гортензия. «Кара, когда уезжала, там все распродала, даже работавших там рабынь. Не думаю, что кто-то на этом месте потом решил открыть новый салон». «Олег», — спросила она, — «а если по-честному?» ты решил оставить маршала без поддержки и идти деблокировать сольт только из одних лишь тактических соображений ты думаешь меня ностальгия подвигала к этому решению усмехнулся он могу тебя заверить что тут с моей стороны лишь холодный расчет и ничего более хотя не скрою доклады ниндзя и вид этих вот детей меня задели за живое все таки это мои родные места Тяжело сейчас видеть, что здесь натворили наши соседи. Впрочем, я поэтому и не хочу выгонять их из Венора. Я хочу всех, кто пришел сюда незваными гостями, уничтожить. И поэтому сначала сольт, а затем рывок к нарову. Мы их запрем, как в мышеловке, вернее, даже как в волчьем капкане. «Если бы еще взаимодействие с Ревилом наладить», — задумчиво сказал Чек, поглаживая коленку своей жены. Это его задумчивое поглаживание на миг вызвало у Олега приступ непонятной и глупой ревности. Вот почему кому-то так везет до таких замечательных женщин? Двое ниндзя, парень и девушка, под командой Нирмы, принесли в шатер горячего чая. Рабов в походы Олег не брал. А ниндзя, к его удивлению, не только не гнушались подменять у своего герцога взводников, но и искренне рады были ему услужить. Мед Олег любил, но что называется в охотку, а обычно предпочитал сахар. И не раз себя время от времени хвалил, что смог организовать в этом мире производство такого замечательного продукта. Кстати, пока очень дорогого и не всякому доступного. Ну уж герцог-то, соправитель, мог позволить положить себе в чашку его столько, что ложка бы стояла. Что он и сделал, почему-то сладкого захотелось. «Еще бы шоколад тут получить!» Он думал об этом. Но тут никто не слышал про какао-бобы. И есть ли они вообще в этом мире, он не знал. Могли знать растенцы, наверное, потомственные мореходцы и торговцы. Ассоциативная цепочка какао-растенцы завершилась Каем Шитером. «А что, Гортензия, бывший Верховный дож, долго будет над твоим предложением думать?» Над нашим, Олег, над нашим, поправила его Магиня. Ты должен понимать, что такие серьезные развороты мгновенно не происходят. Но то, что он наше предложение выслушал, уже говорит о многом. Так что пусть думает и решает. Тебе ведь Агри докладывал. Шитер своего сына куда-то услал. Куда этого людям Агрия узнать так и не удалось. Судя по той завесе тайной, которую бывший верхомный дож навесил даже от самых близких сторонников, говорит о многом. Я предполагаю, что он нашел кого-то, кто может его поддержать. Тут выбор-то невелик. Если нынешний Верховный Дож заключил союз с Ходонской империей, а Аросская империя хочет захватить Растин, значит Шитеру одна дорога в Кринскую империю. Если он там поддержки не получит, то наверняка примет наше предложение». Если получит, то отвергнет. Гортензия посмотрела на мужа и, вздохнув, перевела взгляд на стоявшую перед ней пустую чашку. Слава Семичек быстро сообразил и налил ей чая. «Лучше бы отверг», — заметил Олег, который так и не принял до конца эту идею соратницы, хотя согласился попытаться ее реализовать. «Зря ты так». «Но я не хочу в сотый раз возвращаться к этому спору. Ты лучше скажи, ты понимаешь, что взять неприступный наров и не раскрыть себя как самого могущественного мага этого мира у тебя не получится? Это Уля, наша умница, сообразила воспользоваться отсутствием магов. В нарове-то маги наверняка будут в нужном для обороны количестве, не исключая даже, что там будет кто-нибудь из королевских или княжеских магов» а продавить их сферы сможет только такое чудовище, как ты, соответствующими известиями и слухами о тебе по всему континенту». «Спасибо за чудовище», — поблагодарил Олег. «Насчет же остального, я думаю, обойдусь силами одной сильной магини. Вроде бы как это ты проявишь свою мощь. Во-первых, в крепости сейчас не такой уж большой гарнизон». Эти олухи понадеялись на то, что в случае чего всегда его могут усилить теми войсками, которые сейчас у Сольта. Мы же, обойдя город и заняв веселовку, оставляем им фактически только одно направление отступления или бегства, неважно, к своей северной армии. Так что солдат в крепости не так уж и много. Во-вторых, я не собираюсь оставлять там в живых ни одного мага, а... Рассказам выживших, обычных простолюдинов или даже солдат про магические заклинания, сама знаешь, мало кто поверит. Так что быть тебе еще разок вместо меня знаменитой». «Все равно, теперь уже многие догадаются», — пожала плечами Гортензия. «Догадываться и знать — это разное, не?» «Ага», — засмеялась Магиня. Колонны шли не по прямой дороге к Сольту, находящейся в довольно приличном состоянии. А проселочными и лесными в обход. Тем полкам, которые шли с севернее под командованием торма предстояло пройти чуть больше, но и дорога там была получше, так что они рассчитывали, что к веселовке обе части армии ресфорса подойдут примерно в одно время. Из трех инженерных батальонов два шли с чеком: кавалерия и пехота разделились поровну пришлось временно разделить на две части и егерский полк, и армейский обоз. «Господин, генерал Чех собирается останавливаться на ночевку», это сообщил один из двух гвардейских кавалеристов, приехавших к нему с головы колонны, где сейчас был командующий. Оба гвардейца выглядели отнюдь не богатырски, что неудивительно, они были магами и в огромной физической силе не очень нуждались. «Поехали вперед», — скомандовал Олег капитану Нирме, — и направил коня по обочине. У Олега во время этого марша иногда возникало чувство дежавю. В принципе, это чувство было ему понятно. Когда-то этими местами, правда, избегая дорог и поселений, он бежал от участи раба в другую жизнь. Пару раз ему показалось даже, что он узнает места своих прежних стоянок. Хотя, конечно же, это было чепухой. В лесу много похожих мест, да и времени с тех пор прошло уже много. Инженеры выдвинулись вперед. Ниндзя сообщили, что там есть пара заболоченных речушек впереди. Чек устроился на стволе срубленного дерева и ел кусок вяленого мяса. Свой шатер командующего он приказал не разбивать. «До вечера проложат путь, и с утра пройдем этот участок быстрее». «Понятно», — согласился Олег совсем не по-герцогски, пристраиваясь с ним рядом. «Поделишься?» — кивнул он на разложенные перед чеком на чистой тряпице припасы. «Бери, жалко, что ли?» — кивнул генерал. «К тому же о тебе вон позаботились». Он указал на капитана Нирму, которая исчезла буквально на пару ударов сердца и уже шла к нему с полными руками снеди, зажимая в подмышке бутылку вина. «Тоже решил сегодня обойтись без шатра?» «Ага», — ответил Олег, угощаясь вяленым мясом. Полевые кухни во время этого похода по его приказу готовили только обед. Завтракали и ужинали сухими припасами. Это тоже дало свой результат. Дорогу, на которую он когда-то затратил больше пяти дней, идя налегке, его армия преодолела за два дня и к исходу третьего должна была выйти к веселовке. Правда, он шел лесами, избегая дорог, но все же результат марша Олега впечатлил. «Завтра будем на месте», — словно подтверждая его мысли, выговорил Чек, как только проглотил долго перемалываемый кусок. «Интересно, мы вперед, тормо придем?» «А мы не соревнуемся, Чек. Главное, что запрем этих сволочей в котле». Вид двух деревень, которые они миновали на марше, серьезно взбодрил Олега. Повешенные, зарубленные, посаженные на кол или сожженные, возможно, из заживо, жители этих деревень, чьи трупы уже давно были расклеваны воронами и подъедены волками и дикими собаками, словно просили его о мести. Хотя он уже не первый день жил в этом мире и понимал, что эти зверства не были чем-то присущим только лиренийцам или руанцам. Винорская солдатня часто поступала не лучше, но прощать такое, особенно убийство детей, не собирался. Веселовки, тоже опустевшие, но, судя по отсутствию трупов из-за того, что жители успели бежать, они пришли раньше Торма, что привело Чека в прекрасное настроение. «Ребята сейчас вернулись. Говорят, что в лагере линерийцев поднялась суматоха», — доложила Нирма, войдя к ним в комнату дома, где Олег расположил свой штаб армии. «Кажется, наше появление уже обнаружено. Сами их заслушаете?» «Не нужно», — отказался Олег. «Теперь это уже неважно». Путь к Нарову мы перекрыли. А ниндзя, передай от меня спасибо и отправляй продолжать наблюдение. Торм прибыл? Пора бы ему уже. На подходе. Передовой отряд его егерей уже показался. Через склянку, наверное, и остальные прибудут.